Часть третья. Архистратик Михаил. И послал Господь архангела и ангелов и воинов света своих. И они истребили всех противостоящих им демонов и главно начальствующего и начальствующих войски тьмы западной. И были они мечом Господа и несли возмездие принявшим тьму. Глава 1. Маленькая победоносная война. Имперское единство России и Ромей. Ромайская империя. Константинополь. В небе над Константинополем 19 июня 1921 года Что такое парашют, в том числе и средства спасения? Он и придуман был для этого, отнюдь не для десантирования. Тем не менее, покойный дядюшка и зять мужа великий князь Александр Михайлович категорически запретил снабжать пилотов аэропланов парашютами. Мол, аэропланов мало — Они денег стоят, а так пилоты начнут их покидать при малейшей опасности. И вообще, пилотов у нас, как говорится, много, а бабы еще нарожают». Маша невольно злобно ощерилась. «Ну, пусть выносит и нарожает. Повезло ему вовремя погибнуть. Не застал он Машу». «Деятели». Идиотизм этого утверждения очевиден для всякого здравомыслящего человека. Маша допускала, что в начальный период Великой войны Был острый дефицит аэропланов и двигателей к ним. Но не нужно быть великим математиком или экономистом, чтобы понимать, что подготовка одного пилота стоит с десяток этих самых аэропланов, если не больше. Не говоря уж об утверждении, что пилотов у нас много. Пилотов у нас как раз было крайне мало, причем, как и в большинстве воюющих стран, Это были энтузиасты, дворяне, спортсмены, всякого рода пилоты развлекательных шоу типа той же баронессы Галанчиковой. Товар штучный и очень-очень дорогой. Очень. Маша перехватила несколько взглядов. Что ж, десантники — люди предельно конкретные. Ее злобный оскал наверняка зафиксировали. Неизвестно, о чем они думают, но точно не о том, что их императрица, кисейная барышня, любительница балов и светского общества. Если уж она кого-то ненавидит, то точно есть за что. А в душу боевого товарища лезть в десантуре как-то не принято. Поднят красный флажок. Люк открыт. Все встают и выстраиваются в затылок. Звучат команды. Карабины защелкнуты. Легкий прыжок на месте. Укладка в норме. Впереди люк. Впереди бездна. Слышно? Первый пошел. И бездне все равно, что ты императрица. Конечно, возле тебя будут три профессионала, которые всегда готовы прийти на помощь в любой момент, спасая от нераскрывшегося парашюта или еще от какой беды. Но это же в теории. В теории, да. Шалость, которую Маша обещала мише как раз и заключалась в прыжке с парашютом. Форменный идиотизм. Мало ли что может случиться. Молодая императрица, мать троих детей, а тут такое. Миша бы запретил. — Однозначно и безоговорочно. Разве что прыгнул бы рядом, как и в прошлый раз. но и глупо было бы лезть в фонтан, чина выйдя из лимузина. Нет, это не ее. Это будет фальшь. Просто фальшь — вот и все. Прыжок. Бездна. Где-то внизу земля, поля и леса, реки какие-то. Нет, она знает, какие, но сейчас не в состоянии вспомнить ни одного названия. Просто пятна внизу. Шум и свист в ушах. Рывок раскрывшегося парашюта — купол над головой. Купол. Господи, как же хорошо жить! Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Центральный парк. 19 июня 1921 года. Мокрая императрица стояла, обнявшись с десантниками 6-го лейб-гвардии Ее Императорского Величества — воздушно-десантного полка. Они все были мокрыми. Они только что прошли показательную линию препятствий, специально оборудованную в парке. На глазах тысяч подданных императрица проходила все препятствия, прыгала, ныряла, падала, подтягивалась, карабкалась и очень-очень много стреляла. Разумеется, не одна, а со своими боевыми товарищами из ее собственного полка. Народ ахал и охал. Мужики восхищенные и с уважением качали головами, а юные барышни просто визжали от восторга. Наверняка сегодня пункты вербовки армии будут перегружены. Что ж, стоит ли удивляться патриотическому подъему? Тем более, что сама императрица. Да и платят хорошо, и перспективы. И разве была хоть в одной стране такая императрица? Имперское единство России и Ромейн Ромейская империя. Константинополь. Центральный парк. 19 июня 1921 года. Господа, ну мы же все понимаем, что это все показуха. Маша остановила безопасников, двинувшихся к брякнувшему в сие персонажу. Народ недобро зашумел и начал передвигаться. «Объяснитесь, сударь». Императрица была показательно спокойна. Персонаж оглянулся по сторонам и, убедившись, что прямо вот сейчас его бить не будут, отрек... отрекомендовался. «Ваше Величество, смею представиться. Никита Озеров, корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». Освещаю события Всемирной выставки». «Вы уверены, что мне стоит повторить свой вопрос, господин Озеров?» Корреспондент как-то стушевался. Холодный взгляд императрицы не предвещал ничего хорошего. «Эм, нет, Ваше Величество, я просто...» «Да, я хотел отметить, что первые леди обычно не ведут столь эпатажный стиль жизни. Читатели моей газеты наверняка отметят этот момент. Есть ли у вас комментарии по этому поводу?» Маша с минуту молчала, дырявя взглядом потерпевшего. Затем холодно произнесла. «Задавайте подобные вопросы не императрице, а первым леди. Кстати, милостивый государь, не желаете ли прыгнуть с парашютом в порядке эпатажа?» «Я с братьями и сестрами по оружию с удовольствием составим вам компанию». Тот растерянно оглянулся по сторонам. «Нет, Ваше Величество, я лишь репортер, и...» «Тогда какое вы имеете моральное право говорить о какой-то там показухе? Вы просто балабол, сударь. Ничтожный, безответственный балабол, жаждущий скандальной популярности. Я прекращаю вашу деятельность в империи в качестве репортера. Отправляйтесь к своим хозяевам в Нью-Йорк». Впрочем, уверена, что и там вы никому не нужны. В любом случае, прощайте. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Одесса. 19 июня 1921 года. Мной был дан высочайший обед. Первый день обширнейшего вояжа. Сколько еще будет подобных обедов и прочих приемов? Где-то с полсотни еще больше всякого рода открытий и прочих перерезаний ленточек. Меня ждала вся Россия, тысячи и тысячи людей удостойных чести и, надеюсь, счастья, лицезреть мою обожаемую тушку. В начале обеда я сказал коротенькую, минут на сорок, шутка, речь после чего предоставил дамам и господам возможность поесть в моем августейшем присутствии. Общий светский треп и прочие штатные восторги — «Взаимные. И вот, наконец, в курительной комнате собралась местная элита. У достойной чести выкурите папироску с царем-батюшкой». «Что ж, господа, вижу на ваших лицах невысказанные вопросы. Спрашивайте, раз уж я здесь. Спрашивайте, пока я не улетел». Присутствующие запереглядывались, наконец, самый смелый по старшинству нашелся. «Генерал-губернатор Херсонской губернии Вичинин». Кхекнув поинтересовался осторожно. а «Ваше всевеличие, ходят слухи о скорой войне с Японией». «Кто говорит об этом?» Виталий Георгиевич позволил себе пожать плечами. «Да, почитай, все говорят, государь. И в высшем свете, и торговки на базарах, и чистильщики, в обуви на улицах, и горничные в приличных домах, и кухарки, в общем, все». «У меня такая инфа, разумеется, была». Но судя по тому, что очень осторожные и опытные управленцы задают подобные вопросы императору, то тема действительно разрослась до неприличных размеров. Вступил в разговор одесский градоначальник Княжевич. «Государь, вопрос не праздный. Нам нужно понимать, что говорить людям. Ведомство графа Суворина прекрасно работает, но и нам необходимо понимать, что грядет и что отвечать на вопросы». Да, политику партии и правительства на современном этапе нужно прояснять и... Чего уж там, объяснять. Иначе... Иначе плохо будет. Вот что будет. Да. Но проблема в том, что я сам на сто процентов не был уверен в том, что война состоится. Мне очень мне ее хотелось сейчас получить. Однако парадокс был в том, что маленькая победоносная война была нужна всем... И я мог привести длинный список причин общественных ожиданий в пользу войны. Но во всех смыслах империя была беременна войной. Хочу я этого или нет? И Япония была именно тем заклятым врагом, победить которого русским было просто необходимо. Смыть позоры и комплекс неполноценности. Даже немцы после Моунзунда уже не воспринимались как принципиальные и невозможные враги. Дали им в морду, поставили на место, да и дело с концом. Русские не злопамятны. Вон дел, сколько с немцами совместных сейчас. В конце концов, сколько немцев на службе русской короне Или французов тех же взять. Про итальянцев и говорить нечего. Родные ведь практически люди. Да, даже китайцы. Но вот японцы... С японцами мы еще ничего не порешали. Не забыли мы им Ницусиму, Не порт Артур, ни вообще ничего. И не забудем. Если уж с немцами разобрались, если саму Британию поставили на место, если Америка нас уважает, то можем ли мы спустить японское высокомерие? Да коли? Примерно так рассуждал участной народ от высшего света до базарных бабок. И мой полет на Дальний Восток воспринимался только и исключительно в этом контексте. Иначе зачем царь-батюшка летит буквально за три-девять земель? Но тут я оказался заложником своего успеха, своей харизмы и своей популярности. Мне еще хотя бы года три, а лучше пять, ибо не были мы готовы к такой серьезной войне. Но народ требовал войну именно сейчас, веря в величие и гениальность державного вождя». Были в приближении сроков войны и свои объективные плюсы, ведь после окончания Великой войны прошло всего-то три года, а значит, очень много солдат, унтеров и офицеров в рядах армии имеют реальный боевой опыт и являются ветеранами. Лет через пять уровень боеспособности в армии упадет очень существенно, просто большая часть окажется желторотыми резервистами, а не матерыми вояками. Да, и у японцев сейчас боеспособностью большие проблемы, поскольку реального боевого опыта они в массе своей не имеют, а криками банзай много не навоюешь. Позже же ситуация может уравновеситься. Так что... Хорошо, господа, задам встречный вопрос. Нужна ли нам война с Японией? Присутствующие растерянно переглянулись. Одно дело получить ценные указания, но совсем другое — нарваться на... Выражение собственного мнения, которое может не совпасть с мнением начальствующим. Тем более, если это самое начальствующее мнение высочайшее. Я со сдержанным любопытством смотрел на присутствующих. Как говорится, вот он момент истины. Возможно, сейчас решается судьба кого-то из них. Заместитель херсонского генерал-губернатора барон фон Штемпель кашлянул в кулак и поднялся. «Государь, могу лишь выразить свое личное мнение. Я воевал в русско-японскую кампанию. В первую русско-японскую. Как я смею верить? Мы тогда не доделали нашу работу. Нам помешали изменники и прочие продажные революционеры, прости господи. Россия была унижена. И я, вот уже почти два десятка лет, мечтаю о том дне, когда смогу поднять русский флаг над Порт-Артуром. Если война действительно будет то я прошу ваше Всевеличие всемирно мною располагать». Присутствующие активно закивали, подводя итог нашей встречи. Текст Виталия Сергеева. Мехико. Мексиканская республика. Бандера-Росса. 21 июня 1921 года. Четырехлетию Второй Парижской коммуны. Речь товарища Владо Ульяне де Эрбенвиль. Перед рабочими народного предприятия «Цементный завод» «Цементо Круз Азуль». В эти дни широко отмечает наш народ, а также чувствуют социалисты и все революционеры других стран великую четвертую годовщину Второй Парижской коммуны. Тогда пролетарии Франции показали всей земле путь к миру, путь к более справедливому будущему. Да, Тогда мировой империализм, соединив силы вчерашних врагов, задушил коммуну. Но рожденный ею коммунистический интернационал принял у парижан революционное знамя. Прошедшие годы были тяжелы. Мировая буржуазия, устрашенная революционными выступлениями в своих странах, примирилась друг с другом и обратила свои штыки на собственные трудовые классы и их авангард — революционных социалистов. Нам удалось вырвать из капиталистического мрака бунтовавшую седьмой год Мексику и установить в ней власть трудящихся масс. Нам удалось вымести из страны буржуйчиков, карансистов, расправиться с бандами и предавшими революцию анархистами маэстро Магона и батьки Махно. Но это были единственные успехи мировой революции в послевоенные годы. Но мы, коммунисты, верим, что победа социализма объективна, и прошедший год показал, что мировой капитализм сам роет себе могилу. Стокгольмский мир не прекратил войн, не затихает война в Китае, пылают Индия, Аравия и Ирак, стачки и вооруженные столкновения в Северной Америке, а восстания не стихают в Египте и Персии. Во французских колониях и Италии тоже неспокойно. Вслед за трудящимися Кореей и Японией в прошлом году поднялись пролетарии САСШ. С января этого года революционная война вздымается и в Великобритании. Уличные бои в Глазго, всеобщая забастовкой и массовые манифестации в Англии и Шотландии, переход на сторону народа многих солдат и красные флаги над крейсером «Инфлексибл», крупнейшим линейным кораблем мира «Родни», Все это в вехи, начинающиеся в Европе социалистической революции. Империализм знает только один способ побороть революцию этот способ война. Война внешняя и внутренняя. Собственно, основными достижениями, явленными капиталистами на Всемирной выставке в Константинополе, были военные игрушки. Супердредноут Пантократор, сразу пущенный Михаилом Двуглавым в дело германские, итальянские, русско-французские, дальние тяжелые бомбардирующие аэропланы, новые бронеходы и бронепоезда. И вот мы уже видим стояние флотов у восставшего Кипра, испано-французскую кампанию против Северного Марокко, новые репрессии против красной угрозы в САЭСЭШ, рейды русского империализма против китайских патриотов Манчжурии. Все эти забавы капитала не только приносят колоссальную прибыль на ограблении пролетариев и колоний. Они отвлекают жителей митрополий от их проблем, указывая в иностранцах, а не в собственных буржуях, врага, виновного в их бедах. Подготовка к столкновению царской России с английской, японской империями заметна уже всем. Вырвавшийся из берлоги в тайге медведь Шатун уже не первый год отбирает куски у слабеющего британского льва. В Лондоне уже опасаются сцепиться с Москвой один на один и толкают вперед Японию. Схватиться с Токио стремится и Москва. Попробовавший крови Наполеончик Мишка Романов ведет Россию отомстить, смыть позор Порт-Артура. И это в те дни, когда засуха, о которой он сам же предупредил народ, выдав уже явные научные данные за божественное откровение, сжигают у него губернию за губернией, Маски сброшены, захват территорий и освобождение от лишних ртов — вот вся империалистическая суть посконного царского освобожденчества. Все это не может не пробудить русский народ, как и народ, страдающий от недостатка риса Японии. Капиталисты снова ищут маленькой победоносной войны. И, забыв 1917 сами роют себе могилу. К уже взявшему в руки оружие пролетариату Великобритании присоединится голодающий трудовой народ, стравленных своими буржуями России и Японии. У капиталистов уже не получится объединиться против восставших одной страны. Им придется тушить пожар по всей Евразии. Но сегодня есть страна, на которую могут опереться и революционеры». Наступивший пятый год Второй Парижской коммуны знаменует начало всемирного восстания трудящихся. И через год мы будем праздновать не поражение, а победы мировой революции. Балтийское море. Императорская яхта «Штандарт». 26 июня 1921 года. «Приветствую, кузен. Жму руку». Нелегко, Вилли, с его вечной левой рукой, но ну, ничего тут не попишешь. Хотя бы правая в норме. И руку пожать может, и документ подписать. Вообще же кайзер Вильгельм II был отнюдь не глупым человеком. Как и мой тесть Виктор Эммануил III, как и дед моей жены Никола I. Да и вообще. Монархи этого времени редко были дураками и праздными пожирателями жизни». «Что бы там ни рассказывали потом большевики или современные мне горе-историки? Нет, они не были возвышенными идеалистами и романтиками. Знаю я одного такого, просаживает сейчас деньги в казино Монте-Карло, прячась от пилящей его Алекс. Но были прагматиками, возможно, с сволочами. Ну, как без этого? Но точно не простодушными придурками. Как-то так получилось, что мое появление в этом мире предотвратило падение монархии не только в России» но и во многих странах Европы. А кое-где, типа той же Франции, монархии были даже восстановлены. Так что на данный момент новая республика намечается в Европе. Только одна Ирландия. Там у них пока сложно с великобритании но сам факт, как говорится... «Михаэль, рад видеть тебя». «Я тебя рад видеть, Вилли. Как поживаешь?» «Усмешка». «Твоими молитвами, как говорят в России». «Обмен улыбками». «Приглашаю садиться». Как говорится, стол на столе и к столу. Все, что необходимо для тихой дружеской беседы двух торговцев, которые давно не пересекались. Говорят, что ты отправился на восток. Киваю. Как у нас говорят, восток — дело тонкое. Ответный кивок. Да, я слышал, как и слышал то, что некоторые твои подданные хотят сделать этот самый восток еще тоньше. Особенно дальний восток. Смеюсь. Вилли. Мы же не на Восточном базаре. Зачем нам ходить вокруг да около? Давай уже по существу. Кузен усмехается. По существу? Да, пожалуйста. Циндау. Мы хотим получить циндау. За это мы готовы помочь вам в этой войне. Воевать там мы пока не готовы, но помочь вам деньгами и оружием вполне можем. Хмыкаю. Циндау. Это хорошо. Но ведь это же не все, верно? Кивок. Верно. Когда Германия сцепится с Британией, нам нужны будут бесперебойные поставки стратегического сырья и продовольствия из России. Мне представляется, что эта сделка справедлива и в интересах обеих сторон. А что мы получим в части Британии? А то мы даже обещанную тобой военно-морскую базу в Норвегии так и не получили. Это печалит мое сердце, поверь мне. Понимаю. Решим этот вопрос. Когда? Секундное молчание. В течение трёх месяцев. Там взаимоувязанные вопросы имеются. А что касается Британии, я думаю, что вопрос льготного германского кредита на строительство канала «Волга-Дон» мы можем решить к взаимному удовольствию сторон. «Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Ставка Верховного Главнокомандующего. 18 июля 1921 года». Я устало упал в кресло. Месяц. Целый месяц я жил на борту дирижабля, засыпая и просыпаясь под гул винтов воздушного корабля. Нет, не спорю, мне удавалось в половине случаев ночевать и на земле во многих гостеприимных местах, где царю-батюшке были готовы и перины вспушить, и стол накрыть, и ноги помыть чем угодно. Кое-где даже попадались намекающие персонажи, что, мол, могут обеспечить все необходимое для того, чтобы скрасить одиночество разлуки с ее величеством. Однако, как говаривал Иван Васильевич в известном фильме, «но не поддался я». Впрочем, меня царицы и не соблазняли. Соскучился я по царице, соскучился. Верил ли я в свою фразу, которую я сказал тогда Маше, мол, я скоро? Нет, не верил, и она не верила. Месяц я добирался только сюда. Ещё столько же мне лететь обратно. Плюс война займёт какое-то время дня. Шутка. Нет, если будет на то моя воля, то из Константинополя в Читу на СЛ-2, Святогории М2ДБ, я вполне могу добраться всего за три дня. Но в чём Цимис, как говорят в солнечной Одессе? Мне спешить как раз некуда. До 9 августа времени предостаточно». Наоборот, я должен был посетить как можно большее число городов и весей моей империи. И не только для того, чтобы хозяйским оком окинуть свои владения. Не только и не столько. Да, я бегло знакомился с делами, уделяя каждому пункту визита примерно один день. За минувший месяц посетил Одессу, Николаев, Херсон, Мариуполь, Харьков, Воронеж, Тамбов, Рязань, Москву, Ригу, Санкт-Петербург, Тверь, Нижний Новгород, Казань, Самару, Саратов, Царицын, Астрахань, Екатеринодар, Владикавказ, Баку, Ташкент, Новый Царьград, Красноярск, Иркутск, Читу, Хабаровск, Александровск, Сахалинский, Владивосток, Харбин и снова Читу, как финишную точку моего вояжа сюда. Но планировался еще и вояж обратно. Словно у того, не к ночи помянутого, хоббита, который туда и обратно. Так что впереди меня ждали Верхнеудинск, Томск, Омск, Екатеринбург, Уфаренбург, Симбирск, Владимир, вновь Москва, куда без нее, Архангельск, Романов на Мурмане, вновь Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тула, Минск, Киев, Львов, Севастополь и... Ура! Константинополь — город, ставший моим родным домом. Возможно, меня кто-то осудит, но город для меня действительно стал домом. Я строил город заново, строил так, как хотел, как мечтал, и в строительстве своем, и в мечтах своих я не зависел ни от чего и ни от кого. Это словно компьютерная игра в градостроительство. Впрочем, как и вся Ромея, фактически была чистым листом для дерзновенных проектов». Уверен, что сестрица Ольга чувствует примерно то же самое, хотя ей не знакомо понятие компьютерных игр. Нет, к Москве и России я относился куда более чем серьезно. И страна огромная, и наследие великое, да и вообще нужно быть очень аккуратным. Элиты, конституция, прочие парламенты, да и вообще Россия — основа моей власти и моего могущества. Другое дело, Ромея, хоть что там случись, Я найду выход и найду оправдание об И крайние найдутся, и идеи сыщутся. А что взять, если территория новая, а земля обетованная? Пусть и с трудностями, но обетованная. У любого мужика-переселенца спросите, он подтвердит. Итак, туда и обратно 47 городов. 47 городов. Два месяца в пути. Если кто-то полагает, что царь-батюшка отправился осмотреть местные достопримечательности и откушать на шару, то тот очень ошибается. Комментировать на шару я не буду, ибо сие есть глупость очевидная. А вот касаемо достопримечательностей скажу пару слов. Разумеется, в каждом городе мне показывали какую-то местную красоту или памятное место. Тут никуда не денешься. Я кивал, возлагал цветы, венки, Говорил речи, открывал что-нибудь полезное, закладывал первый камень, держал на руках детей, улыбался с ними на камеру и делал все то, что обычно делает правитель, посещая значимые для местных общин места. Все это, конечно, входило в программу мероприятий, но пребывал я в эти самые 47 городов вовсе не за этим. Во-первых, мне нужно было понять настроение элит. Идет засуха, впереди война. Мне ображения не нужны. Понятно, что в лицо мне никто ничего не скажет, но мои спецслужбы и мой Евстафий не зря ели свой жирный паёк. Сам факт перспективного прибытия государя неизбежно рождал разговоры и пересуды, которые, опять же, неизбежно попадали в отчёты моих служб, а значит, попадали мне на стол. Во-вторых, как всегда это бывает, правитель должен явить себя народу в преддверии трудностей и испытаний. Император должен быть любим подданными, иначе это чревато весьма нехорошими последствиями. Ники уже занимался шапкозакидательством и получил катастрофу на фронте, непонятки в тылу, бои на улицах, так называемую «революцию» 1905-1907 годов, плюс всякого рода Госдуму и прочий трэш, с которым он не умел обращаться. Поэтому я общался, я обращался. В каждом городе, где я побывал. Уровень лояльности к власти и ко мне лично еще много месяцев будет, если не запредельным, то как минимум весьма ощутимым. А я посещал самые ключевые города. Я говорил, я давал интервью. Информационная машина графа Суворина катила асфальтоукладочным катком по мозгам обывателей. Отпиваю кофе из чашки. Господи, как же я устал. Впереди война. Война при том, что формально никакой войны и нет. Во всяком случае, нет самого начала. Верил ли я в скоротечную войну? Нет, не верил. Мы еще тут умоемся кровушкой. И японской, и своей. Хотят ли русские войны? Да, как это не парадоксально? Хотят. Очень. Я убедился в этом, путешествуя по России. Казалось бы, война окончена. Живи и радуйся. Но нет. Нет. Чувствуют люди, что война не окончена и дело не доделано. Если мы так все оставим, то получим новую войну, куда более страшную. К тому же есть огромное количество, если так можно выразиться, контрактников, которые умеют воевать. И, по большому счету, ничего другого делать не умеют. Но важно не это. Важно то, что есть в народе востребованность финальной, окончательной точки.